Фразы, состоящие из трех иероглифов. Двадцать один. Тесаньян. Железная закваска. То, что не по зубам, присутствует также оттенок оскорбления. Двадцать два. Као, умее смотри, куда идешь. Смотри под ноги. Двадцать три. Якодзей. Призрак дикой лисы. Используется как оскорбительное выражение. Двадцать четыре. Роо до. Очевидно, совершенно ясно, раскрыто. Двадцать пять. Сей дяку. Будь умницей, будь проницательным. Бди. Двадцать шесть. Что это? Выражение, обычно применяемое по отношению к какой-либо вещи, по отношению к человеку, имеет обидный оттенок. 27. Синфугю. Быть неуверенным в себе. Не верить в себя быть неспособным поверить. двадцать восемь. Косяко. Жаль. Какая жалость. Какой позор. Достойно сожаления. двадцать девять. Кисако. Иди пей свой чай тридцать макуморжо не позволяй себя обманывать